Глава 7. Нас привели на задний двор трактира. Судя по тому, что здесь все было приготовлено для дуэли, можно предположить, что подобные схватки — обыденность. Встретились два нар, не поделили между собой трактирную шлюху или кружку пива, вытащили мечи и понеслась. В Российской империи дуэли не были запрещены но обложены таким количеством правил, что фактически превратились больше в спорт, чем в серьезное противостояние. Каждый участник перед боем подписывал отказ от претензий, за нарушение которого его императорское величество спрашивал со всего рода. Это позволяло свести убийство к минимуму, хотя, разумеется, оставался шанс проводить все неофициально, но тогда, в случае, если об этом станет известно, ответственность будет куда как строже. Вплоть до полного вычеркивания из благородного сословия и отправки на каторгу. Здесь же все еще дикое средневековье. Косо посмотрел на благородного, тебя вызвали на дуэль. А дальше кто-то из вас отправляется в могилу, и, разумеется, официально, с тебя взятки гладкие, однако при этом никто не отменяет мести со стороны родни почившего». Нетрудно представить, в какую кровавую круговерть это все может выливаться, когда одно убийство тянет за собой другое, пока все не переходит в резню между родами с участием всех желающих погреть руки на конфликте. Зрителей собиралось много. Постояльцы, узнавшие, что сейчас будет дуэль, подходили и подходили. Особый ажиотаж создавал тот факт, что для большинства мы были первыми людьми, которых местные эльфы увидели в своей жизни. А кроме того, чужеродный Эннар сейчас будет биться с отечественным, и нужно поболеть за своего. Члены делегации, разумеется, тоже явились все, Григорий Семенович выглядел особенно недовольным. Сперва я ослушался, когда вылез против Серебряного Рассвета, теперь вот дуэль затеял. А ведь моя сохранность — его прямая обязанность, случись мне проиграть, и государь не посмотрит на собственноручно вписанную благодарность. Ярослав Владиславович... Шепотом обратился ко мне Высоцкий. «Вы же понимаете, что будет очень плохо, если Эннар Кирит умрет?» Я кивнул. Вопрос был действительно сложный. С одной стороны, мне нужно победить, дабы не посрамить честь Российской империи, с другой же, убивать Эннара, который не сделал ничего плохого, не самый лучший вариант. Это однозначно осложнит наши отношения с сопровождающим и эльфами вообще. «Постараюсь сохранить ему жизнь, Александр Олегович», — кивнул я. Эннар Синеон на правах старшего аристократа стал распорядителем. Нас с Свириным вывели в утоптанный круг, огороженный невысоким забором. Сын Соланы смотрел на меня уже не так зло, но сосредоточенным оставался. Видя, что противник настроен серьезно, я тоже не расслаблялся. Он, конечно, молодой, но, несмотря на это, нельзя забывать об эльфийской физиологии. От природы ушастые превосходят людей в гибкости и ловкости. К тому же в Айлендере хвататься за оружие нужно гораздо чаще, чем на земле. А значит и опыт у Верина Кирита должен иметься немалый. Исходя из того, я ожидал, что схватка будет как минимум достойной. С Игорем мы тренировались много, брат двигался за пределами даже эльфийской скорости, и там мне удавалось побеждать. Показывать все свои возможности было рановато, мне еще предстоит не раз и не два удивлять ушастых бриттеров. Так что я рассчитывал показать красивый бой и свести все к победе, но при этом не опозорив сына Саланы. Будет неловко, если я убью ребенка женщины, которая может принести пользу моему роду. Выйдет, что все было зря, а я крайне не люблю тратить время впустую. Эннар Князев, как вызванная сторона? «Вы имеете право выбрать оружие», — повернувшись ко мне, объявил Эннар Синеон. «Пусть будут личные клинки», — пожал плечами я. Меч на поясе Вирина я уже оценил, не слишком длинный, изящный, стремящийся к шпаге. У меня же была сабля, обработанная моим собственным даром. Она тяжелее, чем выглядит, зато и прочность, и острота выше, чем у аналогов. «Эннар Кирит повернувшись к противнику, продолжил официальную часть аристократ. «На каких условиях вы настаиваете?» Судя по лицу молодого эльфа, он уже окончательно успокоился и понимал, что убийство члена делегации может плохо отразиться на его собственном будущем. А потом его губы исказила усмешка. «Я не буду его убивать, Эннар Синьон», По эльфийски высокомерно заявил Эннар Кирид. «Будет достаточно первой крови или добровольной сдачи». Его сюзерен чуть расслабил плечи и отступил за преграду. «Начали!» Вирин мгновенно выхватил клинок из ножен и тем же движением рванул вперед. Я встретил его первый и самый резкий удар полотном сабли. Металл зазвенел, разбрасывая искры, и эльф тут же отступил, разрывая дистанцию. Я спокойно провернул оружие в руке и поманил ушастого пальцем. «Ну что же, военнар! Нападайте, пригласил я. Он сделал короткий выпад слева направо, заставляя меня сместиться. Лезвие блеснуло у меня перед носом, а эльф уже продолжил движение, нанося восходящий рубленный удар. Меня должно было рассечь клинком. Но брызнули искры, загудел металл. Его меч оказался заблокирован моим. У Кирита не хватало сил передавить меня, а я не спешил разрывать захват. «Слишком медленно!» — выдохнул я, и только теперь, когда глаза противника чуть расширились, оттолкнул его от себя. Пружинищим шагом эльф отступил, смотря на меня уже не так уверенно, как раньше. Теперь на его лице не осталось ни намека на превосходство, во взгляде добавилось опасение. «Моя очередь!» — объявил я, и, подняв саблю так, чтобы она смотрела в лицо, уверенно добавил. «Иду на вы!» Взвинтить скорость, на которой я отбивался от натиска Игоря, труда не составило. Клинок сабли размазался в воздухе, и Кирит едва успел отскочить, спасая свою голову от встречи со смертоносной сталью. Ему даже не хватило скорости вскинуть меч для защиты. Впрочем, эльф попытался исправиться, выставив клинок. Преимущество в весе оружия позволило легким движением отвести его меч в сторону. «Я сделал короткий шаг вперед», Снося ушастого плечом. Потерявший равновесие, Вирин оступился, и я в последний момент перехватил его свободной рукой за запястье с мечом, не давая упасть. Дернув противника на себя, я от всей души ударил его рукоятью сабли по губам. Кровь брызнула, заляпав мои пальцы, а эннар Кирит уже свободно рухнул на спину. Бой окончен! объявил Эннар Синеон. Аристократ с легкой опаской смотрел на молодого эльфа, который валялся на земле, судорожно вытирая разбитый рот. Кажется, он не мог поверить, что проиграл вот так просто. Я сразу передал саблю стоящему рядом с барьером Григорию Семеновичу. Начальник нашей охраны тут же принялся протирать ее от крови. Сам я вытащил платок и намеревался оттереть пальцы, пока еще это можно было сделать легко. «Победил Эннар Князев!» Продолжил Эннарсинион Арсинион и тут же крикнул громче: Нет. Я сместился влево, уходя от возможной опасности, и развернулся. Клинок Верена на огромной скорости свистнул рядом с моим ухом, и я по-простому врезал кулаком в окровавленное лицо молодого эльфа. Меч выпал из расслабившихся пальцев, и Эннаркерит рухнул, как подкошенный. Нокаут, объявил Григорий Семенович. Эннарсинион! требовательно произнес Высоцкий, глядя на поджавшего губы аристократа. «Подобное недопустимо. И я буду вынужден сообщить об этом происшествии. Ваш вассал атаковал члена делегации после объявления завершения дуэли. Подобное поведение против всяких правил!» «Я... понимаю», — выдохнул тот. Его взгляд переместился с меня на лежащего без сознания Вирина. «Уверен». После того, как молодой эльф очухается, его ждет немало интересных открытий. Например, то, каким может быть в гневе его сюзерен. «У меня нет претензий к Эннару Кириту», — привлекая внимание к себе, заговорил я. «Его вспыльчивость простительна, в конце концов он еще молод и просто не умеет принимать поражение. Если вы, Эннар Синеон, гарантируете, что после дуэли между нами Эннаром Киритом не будет разногласий, Я согласен забыть об этом инциденте. И тот факт, что вокруг столько свидетелей, мне на руку. Потому что если эльф согласится, его слово «аристократа» выступит гарантией соблюдения порядка. В случае же нарушения со стороны Вирина, он будет вынужден самостоятельно наказать его, и сам обязан будет возместить мне ущерб. Слово «аристократа» — это не та валюта, которой можно разбрасываться в сословном обществе потому что тот, кто не держит слова, недостоин доверия и уважения. А значит, с ним нельзя вести дела равным, ему нельзя давать поручения старшим. В конце концов, собственные вассалы не станут служить тому, кто их обманывает. А нарушенное слово — это ложь. «Эннар Кирит больше не потревожит вас, Эннар Князев», — ответил аристократ. «Я даю вам слово». Кивнув, я перешагнул барьер. Григорий Семенович хлопнул меня по плечу и с усмешкой сказал, «Хороший удар, Ярослав Владиславович». Высоцкий тоже подошел ближе и потащил меня в обход здания. Остальная делегация последовала за нами, оставляя эльфов самих разбираться в собственных проблемах. Пока люди обсуждали прошедшую дуэль, глава делегации потянул меня к своему автомобилю. «Пройдемте ко мне в машину, Ярослав Владиславович», — обратился ко мне он и указал мне на заднее сиденье. Прошу. Кивнув, я нырнул в салон и прикрыл за собой дверь, а Высоцкий тут же плюхнулся вперед. Несколько секунд он молчал, а я не спешил нарушать тишину. Короткая схватка заставила кровь быстрее бежать по венам. Адреналин, наполнивший организм, медленно отступал, но взрывной эффект еще не прошел до конца. — Вы только что сделали Нара Синеона нашим должником, Ярослав Владиславович. — Наконец заговорил заместитель министра. Признаться, я не ожидал такого результата, но это просто превосходный итог. — Не то, чтобы я это планировал, — хмыкнул в ответ я. Конечно, Вирин мог так поступить, но я надеялся на его благоразумие, видимо, зря. — Что вы! — сплеснул руками Александр Олегович. — Все прошло наилучшим образом. Теперь у нас есть крючок, за который можно дернуть в случае необходимости, и это прекрасно. Я не ответил, а Высоцкий помолчал еще несколько секунд, выстраивая новые планы и интриги. В голове заместителя министра наверняка сейчас целая горка планов разворачивалась в новом свете. Мне же не было особого дела до того, как именно наши дипломаты будут выжимать из местных лучшие условия. Я-то планировал спокойно провести бой, закрыть конфликт и жить дальше. А о том, как реализовать потенциально полезную для Российской империи ситуацию, пусть голова болит у главы делегации. Ему за это жалование и платят, в конце концов. «Знаете, Ярослав Владиславович, сначала я думал запретить вам дуэль». Глядя на меня через зеркало заднего вида, признался Высоцкий. «Как у главы делегации, к которой вы также относитесь, у меня есть такое право. И никто бы не посмел упрекнуть вас в том, что вы отказались от дуэли» но теперь, мне кажется, мы с вами сможем выгадать много больше из вашего вызывающего поведения, чем раньше. Вы как? Не откажетесь, если потребуется скрестить клинки с еще несколькими эльфами?» Я улыбнулся его отражению. «Всегда готов размяться, Александр Олегович, а уж если это для пользы дела, так тем более». Эннарсинион жил во дворце, и рядом с ним не было жилья простых эльфов. А вот Аккар действовал иначе. Город Аккар располагался в предгорьях, кое-где и вовсе врезаясь в высокие скалы, перекрывающие половину небосклона. Сами вершины местами достигали облаков. На них блестел, переливаясь на заходящем солнце, снег. Однако в самом городе холода совсем не ощущалось. Аккар производил приятное впечатление. Каменные строения, укрытые зеленью, В два-три этажа располагались довольно свободно, что зрительно увеличивало площадь поселения. Широкие улицы, на которых наши автомобили могли ехать как по полноценным двум полосам. Много красивых растений, создающих уютную атмосферу, но главное — цивилизация. Здесь нам впервые попались заведения самого разнообразного толка. Лавки ремесленников, театр, почта и даже ремонтная мастерская «Карет». Даже сами эльфы, пусть и не являлись благородными, производили впечатление довольных жизнью обывателей. Отличалась одежда, совсем иной стиль, другой подбор цвета, да даже манера укладывать волосы. А уж обилие магии, которую использовали здешние эльфы направо и налево, и вовсе впечатляло. Это было любопытно, не более того. Город, как любое поселение, притягивающее к себе ресурсы с округи, всегда будет отличаться от захолустного поместья, в котором обитал Эннар Артефактов у ушастых хватало, и пользовались ими практически все горожане, а не только благородное сословие. Сам факт был занимательным, с одной стороны, а с другой я ощутил легкий исследовательский зуд. Я собирался вплотную заниматься изучением применения энделеона, Я к давал надежду, что уже в этом городе я найду много интересного. Для нас выделили часть улицы, так что ехали мы достаточно свободно, чтобы никому не мешать. И при этом никто не перегородил нам путь. Скорость оставалась невысокая, ради безопасности, но и, разумеется, для того, чтобы едущий первым верхом на коне Эн Арсенеон мог покрасоваться. Ведь с точки зрения эльфов именно он возглавляет нашу компанию. На перекрестках можно было часто заметить автомобили, которые ушастые получали из Российской империи. Конечно, не у каждого дома, как в той же Москве. Однако их попадалось достаточно, чтобы понимать, жители Аккара от голода не пухнут. Но вот показался настоящий замок с множеством тонких изящных башенок. С них свисали полотна с гербом рода Аккар. Каждый камень выглядел отмытым к праздничной встрече человеческой делегации. Однако замок все равно не превратился в игрушечный дворец. Это было старое укрепление, на которое можно опираться во время войны. Крепостная стена высотой в десяток метров, толстая и напитанная магией, так, что волосы на руках вставали дыбом, как от электричества. Кованные ворота, на которых красовался раскинувший крылья дракон вполне европейского типа, и целая толпа вооруженной до зубов охраны. На ее фоне гвардия Эннар Синеона оказалась кучкой отщепенцев, где-то раздобывших оружие. Буквально все, что попадалось нам на глаза, говорило о том, что Эннар аккарбогат силен и уверенно смотрит в будущее. Ворота поднялись, уходя в каменную кладку, и наша колонна под звуки «труп», поющих со стены, въехала во внутренний двор. Здесь тоже хватало местной охраны, но и гражданских было в избытке. Очевидно, нас встречали городские чиновники и представители королевской власти». Эннар Синеон спешился первым, затем из своего автомобиля выбрался Александр Олегович, и уже после стали выбираться наружу остальные члены делегации. Нам навстречу с крыльца мощного донжона спустился эльф с серебряными волосами, уложенными назад. «Добро пожаловать в Аккар», — произнес он по-русски, не дав нашему сопровождающему сказать и слово. «Я Аймон Аккар, Эннар этих земель». Рад приветствовать достопочтенных слуг его императорского величества. Я усмехнулся. Это был первый эльф, который говорил с нами на родном языке. И это наводило на мысли. Во всяком случае, Григорий Семенович едва заметно нахмурился. А вот Высоцкий ничуть не смутился. «Благодарим за ваше гостеприимство, Энна Раккар», — ответил он. Высоцкий Александр Олегович, заместитель министра иностранных дел Российской империи и волею государя нашего Петра, глава дипломатической миссии в Арканоре. — Рад нашему знакомству, Александр Олегович, — чуть наклонив голову, сказал седой эльф. Прошу вас и ваших спутников входить в мой замок. Все уже готово для вашего отдыха после посещения — тут его взгляд пробежался по Эннарусиниону. русиниону границ нашего королевства. Через два часа будут организованы ужин и небольшие развлечения. Надеюсь, вы по достоинству оцените наши культурные особенности, с которыми вам еще не довелось познакомиться. Ловко, Аккар смешал Синьона с дерьмом, и в отсутствие культуры ткнул, и захолустьем назвал, которым заняться совершенно нечем. Однако наш сопровождающий проглотил это молча, сделав вид, будто его сказанное ничуть не касалось. «Мы с радостью принимаем ваше приглашение, на ракар. чуть наклонив голову, ответил Александр Олегович. Из замка выбралась толпа слуг, которая тут же получила наши вещи и, сопровождая каждого отдельного представителя делегации, рассосалась по внутренним помещениям замка. А ведь у Синеона нас вели толпой, здесь же каждому свой слуга или служанка. Внутреннее убранство коридоров и комнат впечатляло. Никакой показной роскоши с позолотой. Стиль оформления стремился к спокойным тонам и достойной солидности. Владельцу Аккара не требовалось пускать пыль в глаза. Но при этом каждый элемент интерьера отчетливо говорил, что позволить его себе могут только очень богатые эльфы. Слуга довел меня до выделенных комнат и, уточнив, что мне ничего не требуется, оставил одного. И снова, только после того, как лично провел по спальне, гардеробной и ванной. Сервис на высоте. Но больше меня впечатлило обилие магических устройств. Это уже не водопровод на артефактной тяге. Гардины с темными шторами, которые управляются жестом, вентиляция с кондиционированием, регулирующаяся панелью на стене. Мелочи вроде бы, но они очень многое говорили об уровне цивилизованности. «Вот тебе и средневековье, Ярик», — прошептал я взмахом руки, заставляя напольную плитку в ванной нагреться. «Что ж, можно признать, Аймона Карни соврал, мы действительно до этого посещали лютую глубинку». Быстро приведя себя в порядок, я выбрался из своих комнат и моментально оказался встречен тем же слугой, который довел меня до временного жилья. Говорил он, в отличие от своего господина, на родном наречии. «Куда желает пройти Эннар?» — уточнил слуга. «Мне нужен глава нашей делегации», — ответил я. «Следуйте за мной». Не прошло и минуты хождения по коридорам, как я пересек порог гостиной, выделенный Высоцкому. Здесь уже присутствовал Григорий Семенович с явно недовольным лицом. «А, Ярослав Владиславович!» — улыбнулся мне заместитель министра. «Уже успели оценить уровень местного комфорта? Как впечатление?» «Удивительно», — ответил я, после чего сел в свободное мягкое кресло. «Вообще не вяжется с тем, что мы видели раньше. Да и по встреченным эльфам я бы не сказал, что такие блага им доступны». Глава делегации покивал, затем перевел взгляд на начальника нашей охраны. Григорий Семенович достал глушилку и, активировав ее, заговорил первым. «То, что Акар знает русский язык, — дурной знак», — сказал он. «Похоже, что у эльфов нашли свои люди на коротком поводке. Мне это не нравится, Александр Олегович. Больше всего в этом раздражает тот факт, что никто меня об этом не предупреждал, из чего можно сделать вывод, что в Москве об этом неизвестно. Именно к таким же выводам пришел и я. Чтобы выучить язык, нужно иметь под рукой его носителя. Существует, конечно, магия, подстегивающая обучение, однако нельзя выучить то, чего ты не знаешь, как язык, который ты никогда не слышал. А значит, у Эннара Кары есть доступ кому-то, кто знает. «Пока что рано делать выводы, господа», — откинувшись на спинку кресла, заговорил Высоцкий. Но я думаю, мы все равно сейчас ни на что повлиять не можем. Однако не забудем, и как только появится шанс передать об этом сведения домой, мы это сделаем в первую очередь. Григорий Семенович нахмурился, но кивнул. Здесь и сейчас он ничего уже поделать не мог. Мы-то учили эльфийски с помощью людей, которые уже обучились объясняться с эльфами, что мешало ушастым провернуть такой же финт. Ну или кто-то на стороне Российской империи ведет свои делишки с Айлендером. Тайно и в обход имперских интересов. Сам этот факт ничем бы нам не грозил, но будет крайне неприятно внезапно узнать, что у эльфов появилось наше оружие, добытое на черном рынке. А уж тем более, если к ушастым попадет наша тяжелая техника. «Полагаю, пока что будем просто держать ухо востро», — продолжил Александр Олегович. У нас есть задача, и мы будем ее выполнять. Какие бы страшные секреты перед нами не раскрылись. Мы не можем похоронить все усилия государя и Министерства иностранных дел, а значит, улыбаемся и делаем вид, будто ничего страшного не случилось. Аймон Аккар может вообще не задумываться о том, что знание нашего языка — доказательство его сотрудничества с некими неизвестными преступниками. Не забывайте, что все люди для эльфов на одно лицо — Разумеется, речь шла не о внешней схожести, а о том, что в Айлендере могут запросто не знать, кто представляет власть на самом деле, а кто только говорит об этом, чтобы извлечь прибыль. Ярослав Владиславович, к вам будет отдельная просьба. Повернувшись ко мне, заговорил заместитель министра. Я вас слушаю, Александр Олегович. Постарайтесь произвести на Эннара благоприятное впечатление. Судя по всему, он далеко не последний аристократ в Арканоре и хорошие отношения с ним пригодятся Российской империи в любом случае. «Мне показалось, он ищет конфликта с Эннаром Синеоном», заметил Григорий Семенович. «Не будет ли проблем?» Высоцкий вздохнул и поднялся из кресла. «Будем надеяться на благоразумие нашего сопровождающего», ответил он. «Однако, если что-то все же пойдет не так, безопасность нашей делегации на первом месте». Уж лучше мы извинимся за случайно пострадавших, чем нарушим волю императора. Мы с Григорием Семеновичем кивнули одновременно и вышли из в дипломата. Слуга приведи нас тут же вытянулся в струнку, готовый исполнить любой наш каприз. — Я передам ребятам, чтобы не расслаблялись, — шепнул мне на уху начальник нашей охраны. — И вы, Ярослав Владиславович, тоже. Держите нос по ветру, мало ли что, мало ли кто. Я кивнул, и мы разошлись в разные стороны. Впереди был ужин, и следовало перед ним отдохнуть. «А заодно проверить, как там моя сабля».